Глава шестая. Просьба Фебы. Пропасть между леди Одли и ее п о ч е р и ц е й не уменьшилась за те два месяца, что прошли со времени праздника Рождества, отмечавшегося в Одликорд. Между двумя женщинами не было открытой войны, лишь вооруженный нейтралитет, нарушавшийся время от времени короткими дамскими стычками и мимолетными словесными перепалками. К сожалению, Алисия предпочла бы заранее подготовленное сражение этому молчаливому и скрытому разладу, но с мачехой было не так-то легко поссориться. На возмущение и гнев у нее были мягкие ответы. Она очаровательно улыбалась в ответ на открытую раздражительность своей пачерицы и весело смеялась, видя плохое настроение юной леди. Возможно, будь она менее дружелюбной или и м е я она такой же характер, как у Алисии, эти две дамы уже в ы п л е с н у л и бы свою вражду в одной крупной ссоре и стали после этого друзьями. Но Люси Одли не развязывала войны. Она выкладывала свою неприязнь постепенно, до тех пор, пока разрыв между ею и падчерицей, увеличиваясь понемногу с каждым днем, не превратился в огромную пропасть, через которую уже невозможно было перелететь голубью мира.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 Заимной антипатии госпожи и а л и с и и способствовало также и то, что в большом доме сэра Майкла у каждой из них были свои апартаменты. Госпожа имела свои комнаты, как мы знаем, роскошные покои, где было собрано все самое изящное и элегантное для удобства хозяйки. а л и с я жила в другой части большого дома. У нее была ее любимая лошадка Ньюфаундленд и рисовальные принадлежности, что как-то скрашивало ее жизнь. Она была не очень счастлива. Это открытая, добросердечная девушка, поскольку едва ли можно было чувствовать себя непринужденно в напряженной атмосфере к о р т а Ее отец изменился. Этот любимый отец, над которым она когда-то имела неограниченную власть капризного ребенка, теперь он принял другого правителя и подчинился новой власти. По немногу власть госпожи все больше чувствовалась в доме, и а л и с я видела, как отец постепенно удаляется от дочери через пролив, разделяющий ее и леди Одли, пока не оказался наконец на противоположном берегу пропасти и холодно смотрел на своего единственного ребенка через все увеличивающуюся безду. н а л и с и чувствовала, что он потерян для нее. Сияющие улыбки госпожи, ее лавсковые слова, ее лучезарные взгляды и чарующая грация сделали свое дело. И сэр Майкл смотрел теперь на свою дочь, как на какую-то своиравную, капризную молодую особу, которая плохо относится к любимой им супруге. Бедная а л и с и я видела все это и, как могла, несла свое бремя. Оказалось очень тяжело быть красивой сероглазой наследницей, иметь в своем распоряжении собак, лошадей и слуг, и в то же время быть совсем одинокой в этом мире, не имея ни одного друга, кому можно было излить свои горести. Если бы Боб был способен хоть на что-нибудь, я могла бы рассказать ему, как несчастно размышляла мисс Одли. Но я могу с таким же успехом поделиться своими тревогами с Цезарем.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 И вокруг огромной кровати в широком камине горели дрова. На восхитительном маленьком столике у его кровати стояла настольная лампа, и лежала кипа газет и журналов, положенных туда собственными хорошенькими ручками госпожи для развлечения больного. л и д и Одли просидела у постели около десяти минут, серьезно разговаривая с супругом об этом с т р а н н о м ужасном деле безумия Роберта Одли. Затем поднялась и пожелала ему спокойной ночи.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 В этой комнате можно было заметить множество признаков того, что она принадлежит изящной женщине. Рояль госпожи был открыт, на нем разбросаны ноты, роскошно переплетенные собрание сцен и фантазий. У окна стоял Мальберт, свидетель таланта госпожи с акварельным наброском кота р и садов. Сказочной красоты вышивки из кружева и муслина, шелка всех цветов радуги и искусно окрашенная шерсть были разбросаны в беспорядке в роскошном покое. Зеркала изобретательно расставленные в противоположных углах м а с т е р о м т р а п и р о в щ и к о м многократно отражали изображение госпожи, самый прекрасный объект в этой очаровательной комнате. Посреди всего этого света лам, позолоты, красок, богатства и красоты в задумчивости сидела Люси Одли на низенькой скамеечке у камина. Если бы мистер х о л м а н г а н т мог заглянуть в этот изысканный бу д у а р думаю, что в его воображении запечатлелась бы картина, которая могла бы быть воспроизведена на поясном портрете епископа для прославления братства п р е р а ф а э л и т о в Госпожа сидела полуоткинувшись, о п и р ш и с ь локтем о колено и положив точенный подбородок на ладонь. Глубокие складки платья не спадали длинными в о л н а м и с ее совершенной фигуры, алы от ц в е т ы огня в камине обволакивали ее мягкой дымкой, сквозь которую отсвечивали золотом ее волосы. Она казалась еще прекраснее от окружающего ее великолепия: чашки из золота и слоновой кости работы Бенвенуто Челлини, застекленные шкафчики стиля Буль с монограммой Мари Антуанетты, повсюду эмблемы из розовых бутонов и союзов любящих птичек и бабочек, купидонов и пастушек, богинь, придворных л с т е ц о в крестьян и молочниц. Статуэтки из паросского мрамора и светло-коричневого фарфора, позолоченные корзиночки с оранжерейными цветами, индийские шкатулки филигранной работы, хрупкие фарфоровые чашки цвета бирюзы, украшенные миниатюрами с изображениями Людовика XIV, Луизы де Валерии и Жанны Мари д ю Бари.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 Я бы стала проповедовать старое, давно известное учение и надоедливо толковать об избитой морали, если бы воспользовалась случаем и выступила против искусства и красоты, поскольку госпожа была более несчастна в своих изящных апартаментах, чем ф у л у г о л о д н а я ш в е я на своем чердаке. Она была несчастна из-за раны слишком глубокой, чтобы ее можно было излечить такими лекарствами, как богатство и роскошь. Но ее несчастье было неестественно, и я не вижу возможности воспользоваться фактом ее горя как аргументом в пользу бедности и лишений. Резные работы Бенвенута Челини и с е в с к и й фарфор не могли дать ей счастья, потому что уже не волновали ее. Она перестала быть наивной, и чистое удовольствие, получаемое нами от искусства и красоты, стало ей недоступно.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 Но было кое-что, что вселяло в нее дикую радость, ужасное веселье. Если бы Роберт Одли, ее безжалостный враг и неумолимый гонитель, полз а мертво в соседней комнате, она бы ликовала на его могиле. Какие радости оставались у Лукреции Борджи и е Катерины Медичи, когда страшная грань между невинностью и грехом была найдена и погибшие создания одиноко стояли с внешней стороны. лишь ужасные радости м е с т и вероломные восторги остались этим несчастным женщинам, с какой презрительной горечью должно быть взирали они на легкомысленное чеславие, мелкие хитрости, жалкие грехи обычных преступников. Возможно, они страшно гордились чудовищностью своих преступлений, этой божественностью Ада, делавшей их величайшими из всех грешников.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 Вспомнила ли она тот день, в который этот сказочный природный дар красоты впервые научил ее быть эгоистичной и жестокой, безразличной к радостям и горю других, бесеречной, с д капризной, жаждущей восхищения, придирчивой и властной, обладающей тем мелочным женским тиранством, что хуже любого деспотизма? проследила ли она каждое п р е г р е ш е н и е своей жизни до его подлинного источника и обнаружила ли она тот отравленный родник собственной п р и в е л и ч н о й оценки своего хорошенького личика? Если бы ее мысли забрели так далеко назад по течению жизни, она должна была раскаяться в горечи и отчаянии того первого дня, когда страсти стали ее властелинами, и три демона — т щ е с л а в и е эгоизм и ч е с т о л ю б и е соединили руки и произнесли. Эта женщина наша рабыня. Посмотрим, кем она станет под нашим руководством. Какими маленькими казались теперь эти первые ошибки молодости, когда госпожа возвращалась мыслями в свое прошлое, сидя в одиночестве у камина. Какое мелкое щ е с л а в и е н е з н а ч и т е л ь н о й ж е с т о к о с т и торжество над школьной подругой, флирт с ее ухажером, утверждение своего права данного ей от Бога в виде голубых глаз и отливающих золотом волос. Но как незаметно эта узкая тропинка превратилась в широкую дорогу греха, и насколько быстрее стал ее шаг на этой теперь хорошо знакомой дорожке. Госпожа запустила пальцы в свои распущенные локоны цвета янтаря и рванула их, как будто хотела выдернуть с корнем. Но даже в этом мгновение безмолвного отчаяния упорное владычество красоты не покидало ее, и она отпустила свои бедные спутанные волосы, которые рассыпались, образуя о р е о л вокруг ее головы, мерцающий в свете камина. Я не была злой в юности, размышляла она, мрачно глядя на огонь. Я была лишь бездумной. Я не причиняла вреда, по крайней мере, не преднамеренно. Интересно, была я когда-нибудь по-настоящему испорченной? задумалась она. Мои самые большие грехи были результатом необузанных порывов, а не продуманных интриг. Я не такая, как те женщины, о которых читала. Они лежали ночи на пролет в темноте без м о л в и и замышляя вероломные дела, детально готовя преступление.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 Она приложила руку к албу, как будто ее мысли смущали и озадачивали ее, и она никак не могла спокойно на них сосредоточиться. о смелюсь ли я бросить ему вызов? – прошептала она. о смелюсь ли? Смею ли я? Остановится ли он теперь, когда зашел так далеко? Остановится ли он из страха передо мной? Побоится ли он меня, если м ы с л ь о том, какие страдания должен будет пережить его дядя, не остановил его? Остановит ли его что-нибудь кроме смерти?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 Осторожный стук в д в е р и прервал ее м ы с л ь Она вскочила, встревоженная этим звуком, и бросилась в низкое кресло у огня. Люся отбросила голову на подушке и взяла книгу со столика. Незначительное само по себе это движение говорило совершенно ясно о н е с к о н ч а е м ы х страхах, о фатальной необходимости все время таиться и о важности не забывать, несмотря на молчаливые страдания, о внешнем впечатлении. Оно говорило яснее, чем что-либо еще, о том, какой законченной актрисой заставила ее стать жизнь. Тихий стук в дверь б у д у а р а повторился. Войдите, воскликнула Люси своим самым приятным голосом. Дверь отворилась с почтительной бесшумностью, свойственной хорошо вышкленной прислуге, и молодая женщина, очень просто одетая и к а з а л о с ь несущая мартовских холод в складках своего платья, переступила порог и остановилась у двери в ожидании позволения войти внутрь убежища госпожи. Это была Феба Маркс, бледнолицая жена хозяйки таверны в Маунт-Стенинге. н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 Садись сюда, Феба, повторила леди Одли. Садись и поговори со мной. Я так рада, что ты пришла сегодня. Мне было ужасно одиноко. Она в с т р о г н у л а и оглядела свои роскошные покои так, как будто с е в с к и й фарфор и б и р ю з а мебель буль и золоченая бронза были ветхими украшениями какого-нибудь разрушенного замка. Ее невеселые мысли бросали тень на каждый предмет вокруг нее, искрытые страдания в ее груди окрашивали их в мрачные тона. Она говорила чистую правду, когда сказала, что рада приходу своей служанки. Ее легкомысленная натура спасалась в этой хилой у к р ы т и е в часы страха и страданий. Существовала какая-то симпатия между ней и этой девушкой, похожей на нее и внутренней и внешней, такой же, как она эгоистичной, холодной и жестокой, стремящейся к собственной выгоде, жадной до богатства, недовольной долей, которой ей выпала, и уставший от зависимости. г о с п о ж а ненавидела Алисию за ее открытую, страстную, щедрую и смелую натуру. Она ненавидела свою падчерицу ильнула к этой б л е д н о л и ц е й белобрысой девушке, которую считала не лучше и не хуже самой себя. Феба Маркс повиновалась своей бывшей госпоже и сняла шляпку, прежде чем сесть на а т а м а н к у у ног леди Одли. Мартовский ветер не растрепал ее гладких волос. Ее аккуратное платье из плотной шерстяной материи тускло-коричневого цвета и льняной воротничок были также опрятны, как будто она только что закончила свой туалет. Я надеюсь, сэр Майкл лучше? – спросила она. Да, Фиба гораздо лучше. Он спит. Ты можешь закрыть эту дверь, – добавила Люси Одли, движением головы указывая на дверь, соединяющую их комнаты, которая была оставлена открытой. Миссис Маркс покорно повиновалась и возвратилась на свое место. Я так несчастна, Феба, раздраженно сказала госпожа, ужасно несчастна. Из-за тайны? Шепотом спросила Феба. Госпожа не обратила внимания на ее вопрос. Она снова начала говорить жалующимся тоном. Она была так рада пожаловаться хотя бы своей служанке. Люси так долго думала о своих страхах, так долго тайно страдала, что для нее было невыразимым облегчением вслух оплакивать свою судьбу.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 Феба Маркс наблюдала за лицом госпожи, глядя снизу вверх на бывшую хозяйку своими бледными, беспокойными глазами, и отводила их в сторону, лишь встретившись с глазами Люси. Думаю, что знаю, кого вы имеете в виду, госпожа, сказала жена х о з я и н а таверны, немного помолчав. По-моему, я знаю, кто так жесток с вами. Конечно, скоречу, ответила госпожа. Это уже не только моя тайна. Ты без сомнений знаешь все. Этот человек джентльмен, не так ли, госпожа? Да. д ж е н т л ь м е н приезжавший в гостиницу Касл два месяца назад, когда я предупредила вас, да, да, в нетерпении ответила госпожа. Я так и думала. Тот же господин и сегодня у нас, госпожа. Леди о т л и вскочила, но затем вновь упала в кресло с усталым недовольным видом.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 Я знаю, госпожа, и мне так тяжело приходить и просить после того, как мы уже получили от вас. Но это еще не все. Когда Люк послал меня сюда, он не говорил, чтобы мы еще не заплатили рождественскую арендную плату, и мы все еще должны. А сегодня в доме судебный пристав, и завтра все выставит на продажу, если, если я не заплачу вашу ренту, полагаю. Воскликнула Люси Одли. Я могла бы догадаться, что к этому идет. О, госпожа, я бы ни за что не просила вас, рыдала ф е б а Маркс, но он заставил меня.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 Я ничего не знаю, воскликнула леди Одли, за исключением того, что я самая несчастная из всех женщин. Дай мне подумать. Повелительным жестом она заставила умолкнуть Фебу. Придержи язык и дай мне обдумать это дело, если смогу. Она приложила руки к о л б у сжав его своими тонкими пальчиками, как будто хотела управлять своим разумом с помощью этого судорожного движения.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 Сгорели из-за его беспечности? Как это произошло? – спросила госпожа довольно равнодушным тоном. Она была слишком эгоистична и погружена в собственные заботы, чтобы интересоваться опасностью, у г р о з и в ш е й ее бывшей служанке. Вы знаете, что Касл – очень старое необычное здание госпожа. Полуразвалившиеся дерево, гнилые балки, все такое. Страховая компания Челмсфорда отказалась застраховать его. Они сказали, что если оно однажды загорится в в е т р е н у ю н о ч ь то вспыхнет как спичка.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 Было бы совсем неплохо, если бы твой драгоценный супруг сгорел сегодня вечером. Яркая картина вспыхнула перед ней, когда она произносила эти слова. Видение этого непрочного деревянного строения гостиницы Касл, п р е в р а т и в ш е й с я в бесформенную кучу балок и штукатурки, извергающей клубы пламени из своей черной пасти и выплевывающей огненные искры в холодную темную ночь. Она устала, вздохнула, когда видение исчезло. Ей не станет лучше, если этот враг умолкнет навеки. У нее был другой, более опасный противник, от которого ничем не откупиться, даже будь она богатой, как императрица. Я дам тебе денег, чтобы избавиться от пристава, сказала госпожа, помолчав. Я должна отдать тебе последний золотой из моего кошелька. Но что из этого? Ты знаешь так же хорошо, как и я, что я не смею отказать тебе. Леди Одли поднялась и взяла лампу со стола.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 Если миссис Толбейс осталась жива после ее предполагаемой смерти, о которой было сообщено в газетах и написано на надгробии на кладбище в е н т н о р и и существует в лице дамы, которая подозревает и обвиняет автор этих строк, будет не трудно найти кое-кого, кто может и желает опознать ее. Миссис Бакем, владелица северных коттеджей Уайлдэнси, без сомнения согласится пролить свет на это дело, чтобы рассеять сомнения или подтвердить опасения. Роберт Одли. 3 марта 1859 г о д а гостиница Касл Маунт с т е н н и н г Госпожа в ярости с комкала письмо и швырнула его в огонь. Если бы он стоял передо мной сейчас, я могла убить его, прошепела она про себя. Я бы сделала это, сделала это. Она схватила лампу и бросилась в соседнюю комнату, захлопнув за собой дверь. Она не могла видеть свидетеля своего жуткого отчаяния. Она ничего не могла вынести, ни себя, ни того, что ее окружало.